Глава 11. На этот раз все порталы открылись там, куда был указан Вектор, то есть во дворе королевской миссии. "Эсти, дорогая!» — кинулась к Лене Алиша, принимая ее из рук Гарта. «Как ты? Пойдем скорее, приведем тебя в порядок, а то скоро выезжать». «Выезжать?» Из всего вороха слов и вопросов, обрушившихся на Лену, она восприняла только последнее. «Куда?» «Обратно в порталену. Нам здесь не понравилось!» — состроила презрительную гримасу Алиша. «Поспешим!» «А то тебя еще целитель должен посмотреть». «Распоряжение дядя, серьезно добавила она. «Да я в норме, кажется». Отнекалась Лена. Наемники отнеслись ко мне как к дорогому товару, так что вынуждены были беречь, а у князя я пробыла всего несколько часов, не успела испугаться. Улыбнулась она. «Бедная, досталась тебе?» — посочувствовала Алиша. «Но ничего, сейчас Ника и целитель тебя подбодрят, а я к дяде вернусь, ему нужна моя помощь». «Вы все заняты делом», — почувствовала себя обузы Лена. «Я еще тут». Не говори глупости, одернула ее Алиша. Ты наше главное дело. Знаешь, как дядя за тебя переживал? Он тут полкняжества уже перевернул в твоих поисках. Верю. Призналась Лена, вспомнив горячие объятия мужа. За разговором они подошли к нужной комнате, где их встретила Олли. Алиша сразу убежала обратно, а верная служанка разохалась и даже всплакнула, увидев госпожу. При этом она спора помогла Лене вымыться, переодеться и занялась ее прической. Подошли Ника с целителем. Ну как? Ника тревожно посмотрела на старого магистра. «К счастью, все абсолютно нормально. Небольшое переутомление и нервное напряжение. Я назначу успокоительное зелье». Лена хотела сказать, что ей ничего не надо, но, посмотрев на сердитую Нику, промолчала. Сестра лучше знает, что надо. Интересно, что знакомы они с Никой всего-ничего, но после того, как обе узнали, что они землянки, Лена на самом деле начала расценивать Нику именно как сестру. А та, тем более, сразу начала проявлять замашки старшей сестры, и Лене это нравилось. «Раз все хорошо, то собираемся все в холле. Гард объявление будет делать», — распорядилась Ника. Гард в это время досматривал кристаллы, которые записала с памяти княжеского помощника Алиша, и все больше убеждался в двуличности князя. Оказывается, уже много лет князь знает, где и как погибла его младшая сестра, княжна Оливия, первая жена Алистера и мать Алиши. Но Дилан ни разу за эти годы не удосужился рассказать Алистеру о гибели жены. А ведь это он нанимал пиратские конвои для корабля, на котором сестра возвращалась из княжества. Это он не проверил, что за капитан был на корабле конвоя, а там командовал жесткий и беспринципный Дорин Мрачный, гроза окрестных морей. Он сам напал на корабль, который должен был охранять в море, сам разграбил груз пассажиров и каюты и сам отдал приказ затопить королевскую каравеллу, чтобы не осталось следов его подлости. Обо всем этом князь узнал от самих пиратов, член команды Дорина Мрачного, но даже не отомстил ему и промолчал, ничего не рассказав Алистеру, который несколько лет искал жену во всех прибрежных землях, потому что просто боялся Дорина Мрачного. Досадывал Гартнер и на себя, на свою службу и на королевскую разведку. Они все полагали, что за всеми проблемами с княжеством стоят неизвестные враги. Кто-то, кто желает развязать войну с долиной. А оказалось, никаких особых врагов нет. Князь сам успешно справляется с этой ролью. Правда, пока было неясно, что двигало князем в его подлостях и стремлениях, но это выяснится позднее. И что толкнуло Регана на союз с этим мерзавцем и лицемером, Гартнер тоже не понимал, ведь никогда раньше король не выделял княжество в особые друзья. И вдруг Гартнер наткнулся на пока неясный намек, который мог объяснить внезапно вспыхнувшую королевскую благосклонность киниря В памяти Кади обнаружилась встреча с шаманами и обсуждение какого-то подарка. Это само по себе было странно, потому что степь и горы находились по разной границе от королевства. Торговали и встречались всегда эти непохожие народы на территории королевства. А тут ближайший помощник князя напрямую договаривается с шаманами. Где, кстати, это пока было неясно. А позже появилась картина, как невеста короля, княжна Катарина, дарит ему амулет на память. Суки. Задохнулся от возмущения гард. Если этот подарок несет на себе шаманскую магию, то... Нет. Вначале эту тему он обсудит с братом один на один, соберут всю информацию, а потом будут думать, спасать короля или свергать его. Как все рассчитано тонко. Приближается срок выбора нового короля. Их всего пять семей в порталении, из которых можно выдвинуть претендента на престол. Но обычно спор идет между нынешним королевским родом Кинг и родом герцогов Мальком. Ромеры всегда поддерживали кингов. И 15 лет назад, когда выбирали нового главу совета, Алистер согласился стать им, чтобы поддержать друга и короля Регана. Тогда до королевских выборов оставалось ровно половина срока, а теперь 10 лет. Реган не собирался терять трон, это Гард знал наверняка, а по его поведению получалось, что почти добровольно отдает его в руки Малькома. Ведь после такой подставы с княжной Делией и Ромера поддержки от герцогов ждать не стоит». «Вот оно что!» «Далеко глядят», — пробормотал герцог и сурово сжал губы. «Но они с братом разберутся и раздадут всем сестрам по серьгам, как говорит Ника». Шум в холле начал нарастать, и гард, который сидел в стороне, обернулся. Все проживающие в особняке собрались здесь, и их было примерно 50 человек. Гард поднялся на несколько ступеней парадной лестницы, чтобы его было видно всем. «Граждане королевства Порталены, мы уходим, из маскиниры!» Здесь останутся только секретарь посольства и прислуга. Вам был дан приказ надеть парадную одежду, воинам мундиры с наградами, расчехлить знамена королевства, пленных в нашу карету, обозначить ее белым крестом. Все едут верхом, вещи в повозках за колонной. Когда будем проходить мимо дворца, никому не смотреть в ту сторону. Мы уходим с гордо поднятой головой, потому что никому не позволено оскорблять порталену. У нас есть все доказательства в двуличной политики князя. Вперед! Колонна медленно выдвинулась из ворот посольства. Лена, одетая по приказу Гартнера в парадный наряд, в котором должна была предстать во дворце на официальном приеме, ехала рядом с мужем. Герцогская корона гордо поблескивала в ее волосах. И теперь никакого страха у нее не было. А была гордость за мужа, за его крутость и авторитету гвардейцев и служащих. На языке дипломатии их уход означал почти разрыв отношений, почти войну. Молчаливым маршем колонна прошла мимо дворца, но никто из уходящих не посмотрел на него. Князь, которому уже доложили о демарше герцога Ромера, стоял на балконе дворца и мрачно наблюдал за крушением своих планов. В это время ему принесли туго скрученный свиток ноты. В ней были претензии герца к княжескому двору. «Это очень плохо», — с расстановкой произнес князь новому помощнику. Отсылая вестника Катарине с одним словом. «Пора. Она знает, что делать». Однако интуитивно князь уже понимал, что какие бы меры он не предпринял, результат будет отрицательный. Он где-то ошибся. И у Гартнера Ромера накопилось много фактов нечистоплотной политики княжества. Они есть в показаниях пленных наемников, опального графа Фоули, которого он пригрел когда-то, беглой целительницы Веллы, Каде, Князь правильно подозревал, что его помощник тоже стал пленником Гартнера. А главное, теперь его дочь Катарина может стать заложницей в королевстве. И абсолютно под вопросом оказался ее брак с королем Реганом. Если только... А теперь? Князь со злостью грохнул кулаком по столу. Теперь придется умереть аппетиты и запереться в горах с нестабильной магией. Десять лет трудов и подготовки псу под хвост. И он опять споткнулся об этих ромеров. Прошлый раз об Алистера, теперь о Гартнера сколько можно. Лена ехала рядом с Гартом. Иногда он подъезжал так близко, что мог приобнять ее или погладить по руке. При этом вел себя так, как будто такие нежности между ними в порядке вещей. А ей было неудобно. «Ты грустишь, колючка?» Муж подъехал так близко, что их колени соприкасались и терлись друг от друга, что вызывало неконтролируемый бег мурашек у Лены. А если учесть, что прошлую ночь браслет опять заработал на полную мощность, то она уже не знала, куда прятать глаза от мужа. «Расскажи, что с тобой произошло за эти дни. Может, это будут полезные сведения?» Невольно помог Егард прийти в себя. «Давай я сразу расскажу всем, Ники и Алише, им тоже это надо знать». «Хорошо, Эсти, ты меня заинтриговала». Герцог подозвал родственниц поближе. Они съехали на обочину и пустили коней шагом, чтобы можно было говорить. «Я узнала и увидела интересное явление», — начала Лена. «Межмировой стихийный портал. Он никуда не уходит и не пропадает уже много лет. Местные зовут его Глоткой, потому что ни один человек или животное, попавшее в него, случайно, не вернулось. Здесь бывают и другие стихийные порталы, но они быстро исчезают сами, и, кажется, никто из ученых-магов еще не занимался его изучением». Я заглянула в окно этого портала. Там чужой, совсем не похожий мир. «Интересно», — задумчиво произнесла Ника. «Говоришь, мир не знаком тебе?» С тайным смыслом спросила она Лену. «Совершенно не знаком», — ответила та же с двойным смыслом. «Я не встречала описания ни этого мира, ни его животных, ни его разумных», — намекнула на Ники, что, мол, это точно не Земля. «Мне надо там побывать, чтобы сделать расчеты». Сделала вывод Ника и задумалась это надолго поглядел на невестку гард ника бредит порталами и сейчас будет думать только о нем а что с разговорами спросил он через небольшую паузу они поняли что ты понимаешь их нет никто не понял разговаривали прям не открыто не скрываясь те наемники что напали на наш кортеж в ущелье имели приказ захватить всех женщин кажется собирались кого-то шантажировать это мы тоже знаем у нас есть пленные перебил ее гард Те двое, что везли меня в столицу тропами контрабандистов, были не в ладах с Фоули. Он контролирует здесь все тропы и берет с наемников и контрабандистов высокую плату за проход через границу на его участке и за пользование его тропами. И им это не нравится. Теперь с Фоули покончено. Кто сядет здесь, тот и будет новым хозяином троп. Для тебя все закончилось, малышка. Еще я слышал во дворце, что тебе на тот вечер готовили сильное зелье, и спать ты должен был в покоях Делии. «Подонки!» — скрипнул зубами герцог. «У них ничего бы не вышло. У меня есть артефакт, который определяет любые добавки в пище и питье». «Ника делала. Но ты права. В любом случае надо быть осторожнее. Прости, что у тебя столько проблем из-за мужа». Гард дотянулся до Лены и очень бережно поцеловал ее, прошептав снова «Прости». «Это ты прости», — перебила Лена. «Я просто бесполезная обуза, которая только мешает и усложняет твою жизнь». «Глупая колючка». Герцог остановился и остановил коня Лены. «Иди сюда». Рывком, не спрашивая согласия, пересадил ее к себе в седло и крепко обнял. «Да ты внесла заботу в мою жизнь. Но знаешь, Эсти, я, кажется, ждал этого всю жизнь. И забота о тебе мне не в тягость, а в радость. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной всю жизнь». «Согласна, колючка?» Лена растерялась, не знала, что и как ответить на такие простые и такие искренние слова и молчала. Не хотелось врать и изворачиваться, но и не хотелось давать зря надежду. «Понятно». Разочарованно произнес Гард. «Поедешь сама?» «Да». Лена низко склонила голову. Гард снова пересадил ее и тут же отъехал в сторону. Начал подгонять колонну, а потом с бровером умчался вперед. Лена задумалась об отношениях с мужем и не заметила, что к ней подъехал Стефан. Какое-то время он просто ехал рядом, а потом заговорил. «Я боялся за тебя, есть и рад, что ты снова с нами». «Спасибо, Стеф. Я сама за себя боялась», — легко призналась Лена. Я же не Магесса, как Ника или Алиша. Мне даже защититься нечем». «Ты умная», — не согласился Стефан. «Всегда находишь выход из разных ситуаций. Магия тоже не всегда помогает. Главное, головой думать. Мама так говорит». «Тут она права», — согласилась Лена и улыбнулась. «Слушай, а ты хоть успел познакомиться с теми наследниками, с которыми должен был учиться в их академии?» «Нет, но я их видел на балу. Нас должны были познакомить. Да тебя опять украли», — рассмеялся мальчишка. «Тебя так легко своровать, Эсте». «Не говори», — вздохнула Лена. «Я и отреагировать не успеваю». «Так вы теперь не поедете сюда учиться?» «Не знаю, но в этом году точно нет, пока конфликт не закончится». «Почему-то мне кажется, что это надолго». «Уж очень князь хочет получить Гартнера в с сомнением заметила Лена. «Еще бы! Гард один из сильнейших магов. Магия передается по наследству, а у них в последнее время из-за портала магов рождается меньше, и они слабее». «Понятно. Уважительная причина». «О чем это вы тут шепчетесь?» Ника с улыбкой приблизилась к ним. «Мам, ты обещала рассказать, какая есть и нам родственница?» — встрепенулся Стефан. «А то сестра, сестра! Откуда сестра?» «У твоей бабушки, графини Данели, были родственники, барона Дорн. Жили они далеко, встречались редко, и со временем связи совсем прекратились. Я сама уже никого не знала из этой ветви, но возле избушки знахарки я случайно упомянула одно наше родовое слово «черт», и Столяна сразу меня узнала». Вероника сознательно сплетала правду и вымысел, придумала несуществующее родство графини и баронов Дорн, чтобы создать легальную историю Стелена. Ведь теперь по возвращении в королевство и речи не может идти о том, чтобы Эсти оставалась учительницей. Нет, мальчишек она будет учить по-прежнему, потому что кто же еще? Но по статусу она уже герцогиня, а значит, нужна подходящая легенда происхождения, чтобы не было возмущения среди аристократов. Самим Ромером статус их невест безразличен. Главное, чтобы магии совпадали, иначе замок и призраки не примут невесту. Лену приняли. Кроме того, Стефан еще не знал, что Ника и Намирянка. Об этом знали только старшие члены семьи Алистер, Гарт, Алиша, Никлас и Мартин. Для остальных, кроме короля, и происхождение Ники скрывали. Понятно, кивнул Стефан. Вот Ника и Мартин удивятся новой родственнице. Надеюсь, они ее примут с радостью. Ника вдруг привстала в стременах и закричала «Эй! Эй, охрана!». На ее крики обернулись Бровер и гвардейцы. Ника показывала рукой на склон сопки рядом. Там два человека, прячась за кустами, быстро передвигались в сторону ложбину и вот-вот могли скрыться из глаз. Вжик-вжик, две стрелы улетели вдогонку беглецам и вонзились перед ними, приказывая остановиться. Пара гвардейцев быстро догнала пленников и вернула их к каравану. Ими оказались наемники из отряда Эвана. При одном была обнаружена записка с печатью фоуля. «Ну?» — герцог навис над беглецами. «Кто послал? Куда? Кому?» «Господин Фоули во Влахию, к за помощью, устроить ему побег. Они с Кади обещали хорошо заплатить, если дело выгорит. И вам почти удалось!» Зло ощурился герцог. «Бровер! Какого грыха? Как им удалось сбежать?» «Виноват! Скорее всего, амулет отвода глаз. Обыщем еще раз. И самым тщательным образом. Женщину тоже. Нам больше не нужны сюрпризы». Гарт собрался вернуться в голову колонны, но его остановила Ника. «Гартнер, я понимаю, что ты торопишься, но мое дело очень важное. Отправь караван вперед, чтобы они нас не ждали. Из-за обоза они будут идти медленно, и мы их потом нагоним, а я с охраной доеду до портала. Я не задержусь, только измерю силы магии и количество магии, которое надбирает, а также мощность самого портала. Это важно, Гард. Ника сдвинула брови и требовательно посмотрела на Девера. Но Гарт и сам понимал, что упустить возможность изучить портал нельзя. Никто лучше Ники не разбирался в порталах. Никто лучше нее не разберется и с его закрытием. Это важно не только княжеству, это важно миру в целом. Потому что мощные стихийные порталы, как этот, наносили большой вред магическому фону планеты. Минуту поколебавшийся Гард согласно кивнул и отдал приказ «Бровер, Мартин, продолжайте движение. Строгий контроль за пленными. Мне в сопровождении пятерку гвардейцев. Ника, Эсти, Алиша, Кристин и Стефан. Со мной». И группа повернула на узкую тропу и вскоре потеряла караван из вида. До границы с королевством оставалось полдня пути. «Эстя, ты хорошо помнишь место?» Ника подъехала поближе. «Да, я все же знахарка, и направление движения чувствую хорошо», — улыбнулась Лена. «До портала отсюда 2-3 часа. Там проходит торная тропа, и раньше наемники всегда делали остановку. Раньше? А сейчас? Люди, случайно попавшие в портал, не возвращаются. После последнего случая там никто не останавливается». «Понятно. До портала доехали молча, каждый думал о своем: Ника и Лена — о возможном пути на Землю. Алиша — о непонятной связи Ники и Эсти, Кристина и Стефан — о портале. Агарт — о жене, о несносной колючке, завоевать расположение которой оказалось сложно. Ночные и брачные сны уже не радовали, а доставляли серьезное неудобство, постоянным стояком, унять который он не мог ни с кем, кроме жены». Подумав, он решил обратиться за помощью к Нике. Лечебный артефакт, унимающий его мужскую силу, стал бы ему хорошей поддержкой. Тогда можно будет терпеть холодность колючки сколько угодно. Но это потом, после портала. «Ух ты!» — вырвалось у Стефана, и все поняли, что добрались до места. Больше никто не выкрикивал восторгов, но все молчаливо согласились с мальчишкой. Портал впечатлял. Лена в первый раз и сейчас испытывала огромное волнение, все же надеялась. Они все подъехали довольно близко и встали полукругом, чтобы заглянуть в распахнутые зевы этого монстра. Гвардейцы явно опасались, они не были очень сильными магами, и мощь портала подавляла их. Кристиан и Стефан испытывали любопытство и восторг, правда, выражали их по-разному. Алиша, не почувствовав ментальной магии, равнодушно отвернулась. Все остальное ее не интересовало. Гард тоже остался равнодушен. Ну, портал, ну, мощный, и что? «Ты права, это не земля», — тихо произнесла Ника, — Но Гард, стоящий поудаль, услышал. Сначала смысл фразы не дошел до него, но потом... Какого грыха? Ника соглашается с Эсти, что это не Земля. Земля — планета, с которой в тело Ники пришла новая душа, которую, кстати, он, Гард, собственноручно вызвал. В секунду он оказался рядом с женщинами. «Ты поэтому, да? Поэтому согласилась на временный брак, что надеялась вернуться. И поэтому не ложишься со мной в постель. Ответь!» — Да. Нервно, сжимая пальцы, ответила Лена. Не так она хотела признаться мужу. — Да, я и иномерянка. Землянка, как и Ника. Меня зовут Лена, Елена Викторовна Горина. Мне 40 земных лет. Да, я хочу вернуться. Я до сих пор не привыкла к вашему миру. Я не понимаю ваших правил жизни постоянно невольно нарушаю их. Я не выживу здесь. А у вас, лорд Гартнер, должна быть другая жена. — Все сказала? Почему ты решаешь, какая жена у меня должна быть? Ты пророк? — Больно. Горячо. Ах, как больно и горячо обоим. Кровь бежит по венам, разгоняя адреналин. Сейчас взорвутся оба. Одна сила толкает их друг к другу, требуя единения. И это не только браслет. Они и сами уже успели влюбиться. А настоящая любовь — та еще сила. Другая разводит. Охлаждая страсть обидами и рассуждениями целесообразности, разум против чувств. Больно. Гарт, Лена, заторопилась остановить их на рождающееся разногласие Ника. Давайте вы потом разберетесь, а сейчас, гард, помоги мне измерить силы портала. Да, ты права. Это надо обсуждать вдвоем, а здесь много народа. С трудом сдерживаясь, гард отошел от Лены, но не отводил от нее глаз, пока Ника все же не дернула его за рукав и не сунула ему магометр из той кучи артефактов, что всегда находились в ее заплечной сумке. Гард с Никой занялись измерениями, а все остальные отошли подальше от портала при этом старались из-под тишка поглядеть на Лену, уж слишком поразило всех сцены выяснения отношений. Люди не слышали слов, но прекрасно видели экспрессию герцога. Лена же сделала вид, что ничего особенного не произошло и присоединилась к Стефану, который наблюдал за измерениями. может, и правда. Забыть уже о земле и попытаться нормально жить здесь. Вероника же смогла. Правда, у нее и выхода другого не было. Здесь только её душа, а Лена здесь сама, в своем теле. Ох. Как сложно.